Глава 26. Мне снилось лето. Полное солнце и тепла, когда воздух пахнет травами и цветами, когда плечи покрываются золотым загаром, а волосы становятся совсем светлыми. Во сне мне было жарко, но при этом я не старалась спрятаться в прохладу. Напротив, эта жара была приятна, она окутывала меня и дарила удовольствие. Я просыпалась медленно, продолжая цепляться за остатки сна. После долгих дней погони так хорошо оказалось хоть немного расслабиться. Интересно, что тепло никуда не делось, оно продолжало окутывать меня и пахло свежестью и мужчиной. «Мужчиной?» Подпрыгивать и визжать, как перебуганная девица, я не собиралась. Воин так не поступает. Вместо этого продолжала лежать, стараясь дышать размеренно и тихо и вслушиваясь в обстановку вокруг. Сейчас еще совсем рано, слышно, как за окном перекликаются синеголовые синдры. Они поют с четырех до шести утра. Да гроном их! Меня больше интересовало, на чем таком я лежу и почему по духам размеренные удары... Сердце. Я очень медленно приподняла голову, так, приподняла еще выше, сталкиваясь с задумчиво восхищенным взглядом есарата Пару секунд мы изучали друг друга, затем я спросила, а кинжалы где? Четко помнила, как перед сном положила посредине кровати свои кинжалы. Не вижу проблем в том, чтобы переночевать рядом с принцем. Он не из тех, кто, считает, разлегла в постель, то значит должна разделить с ним и страсть, но приличие нужно соблюсти. Есарат развел руками, которые до этого были закинуты за голову. Судя по выражению его лица, он и правда не знал. Я осторожно сглотнула, ибо за ночь мало того, что каким-то образом перебралась на принца, так еще тонкие простыни между нами скрутились, и теперь... Ну... Я его чувствовала. Халат ситуацию ни капли не спасал. «Куда? Кинжалы пропали!» «Да где они?» Я встала и начала оглядываться. Ясарат нервно дернулся и отвел глаза в сторону, Я же обнаружила оружие на полу. Это ты сделал? Соскочив с кровати, я развернулась к принцу. Тот почему-то посмотрел на картину, потом в окно, но в конце концов взгляд все равно вернулся ко мне. Понимаю, у меня-то кинжалы есть, а у него нет. Эсфер, я не трогал их. Тогда почему они на полу? Есарат опять развел руками и, судорожно вздохнув, пробормотал что-то. Я разобрала только нарры и поняла, что принц в смятении. Ладно, если он не убирал кинжалы, то... Я? Нет, невозможно! Точно заползал Анаир, и пока мы спали, скинул их. Да ну, пробормотала я, замерев посреди спальни. Я бы проснулась, а очутись здесь посторонний. Эсфер. Я чуть растерянно посмотрела на Есарата и вдруг очень остро осознала, что неизвестно, сколько времени лежала, прижимаясь к нему. еще, небось, во сне и гладила. Внутри, вопреки всему, разлилось тепло и странное томление. Не впервые я видела мужчину без одежды, но впервые это вдруг показалось так... интимно. К тому же у принца и плечи широкие, и на груди пластины мышц, но при этом он не выглядит неповоротливым здоровяком. Гибкий, ловкий. Эсфер очень и очень напряженным голосом проговорил Есарат: «Если ты не перестанешь на меня так смотреть, то я не выдержу». «Что?» Я опустила взгляд и только сейчас поняла, что халат на мне разошелся возмутительно сильно. «Ну да». Не удержалась от колкости, чтобы скрыть непонятно откуда взявшееся смущение. «В вашем Эгенборге-то все женщины в покрывало одеваются. С непривычки и одуреть можно, когда видишь...» «Такое!» После чего развернулась и ушла в ванную. Вслед мне прорычали что-то вроде «наррова принцесса». В ванной нашлась наша одежда, чистая, сложенная аккуратными стопками а еще свежие камни для нагрева и чистая вода в бассейне. Не стала задумываться, как все это появилось за ночь, просто с наслаждением освежилась и переоделась в привычный наряд. Сразу стала чувствовать себя гораздо защищеннее, волосы стянула в хвост, поправила шнуровку на жилете и... замерла. В утреннем свете символы на руках золотились и притягивали взгляд, как изысканные украшения, из тех, что не бросаются в глаза, но при этом делают образ запоминающимся. Древние боги пошутили очень зло. Мне хотелось содрать с себя татуировку, но при этом изнутри поднималось совершенно ненужное чувство при мысли, что такие узоры сейчас и у Есарата. Одна лишь мысль, что мы созданы друг для друга. Я затрясла головой с такой силой и точно хотела выкинуть оттуда все дурные рассуждения. Какое еще созданы? Он из-за где женщину снисходительно считают изнеженным цветком и в лучшем случае допускают вольности в плане прозрачности тряпки на лице. Да я там в первый же день разнесу все, устрою восстание и сбегу обратно в степь. Стук в дверь гостиной прервал поток картинок, в которых я не просто сбегала в степь, но и прихватывала с собой Есарата. Ну, как в старых легендах об отважных героинях, когда ей говорили, мол, можешь взять с собой только что-то одно и самое ценное. Когда принц Эгенборга успел стать самым ценным? Стук повторился, затем послышались мужские голоса. Я поспешно поправила пояс и выскочила из ванной комнаты. Так и есть. Пришел Аркел, и сейчас он весело разговаривал с Ясаратом, обсуждая Аквиллов. При виде меня оба замолчали, а я с трудом удержалась от порыва броситься брату на шею. Меня жгло понимание, что он меня не помнит. «Рада тебя видеть», — выдавила из себя. «Как ему помочь? Как сделать так, чтобы память вернулась?» «Если уж хинты этого не могут, то что остается мне?» «По голове его тресни», — посоветовал внутренний голос. «Говорят, помогает. Может, мозги на прежнее место встанут?» Эту идею следовало всесторонне обдумать. «Вас ждут хинты», — Аркел избегал моего взгляда. «Хотят поговорить о церемонии и о том, как все изменилось после брачной ночи». Мы с Ессаратом переглянулись и, кажется, одновременно разозлились. «Нет, понимаю, ученые весьма увлекающиеся создания, но мы в подопытные не нанимались». «Да», — кровожадно ответил принц, — «нам тоже надо поговорить с ними». «Нам? Мне это почему-то понравилось. Не стал говорить только за себя, а меня причислять к бессловесной скотине». Да какая разница, что он там сказал? И Генборг, и Степ вместе жить не смогут. Мы слишком разные. А завтрак будет?» Спросила, так как есть и правда хотелось. «Хинта Наир приглашает вас разделить его утреннюю трапезу», тут же отозвался Аркел. Есарат оставил нас ненадолго, чтобы привести себя в порядок после сна, я же мигом закружилась вокруг Аркелла, изрядно его нервируя». «Когда мне было пять, ты подговорил переночевать в конюшне, сказав, что будет весело. Мы выпустили всех лошадей и их ловили до утра». «Извини, не помню», — равнодушно отозвался он. «А что вообще помнишь? Ну, до того, как очутился у хентов». Аркел пожал плечами. «Воду. Я помню воду. Наверное, какое-то озеро. Помню яркие розовые цветы на берегу» и все. «Розовые лилии встречаются на озере Саар», — воскликнула я. — Да, ты должен был там проезжать, значит, там произошло что-то, что заставило тебя потерять память. «Если я вспомню, то скажу», — заверили меня со смешком, который так и напоминал прежнего Аркелла. «Ты же поедешь с нами», — я не спрашивала, а утверждала. «Я верила, что ты не погиб». Ты не мог погибнуть, ты же... Ты мой брат! Прости, я ничего не помню. Я окинула его взглядом. Аркел по городу Хинта входил в просторных штанах и легкой безрукавке. На бронзовых от загара плечах выделялись нитки шрамов. Знаешь, откуда он? Ткнула в один из них. Говорю же, не помню ответил он уже с легким раздражением. «Получил при какой-то битве?» «Ага», — хмыкнула я. «В тот вечер ты храбро сражался с несколькими кувшинами вина на пару сборкам. Это твой близкий друг с рождения, и ты позорно проиграл, когда вы с ним решили, что сейчас самый лучший момент показать свою удаль и устроить скачки на аквиллах стоя. Гроны придурковатые. Я чуть с ума не сошла, пока зашивали твою рану. Ты же целителей не любишь, мол, все должно заживать само». Аркел при этих словах скорчил гримасу и признался, «Это очень странное поведение. Я считаю, что целители весьма полезны». «Видимо, потеря памяти каким-то образом частично вернула тебе благоразумие», — вздохнула я. «Аркел, я сделаю все, чтобы ты вспомнил. Степи нужен такой наследник, как ты». «Полностью согласен. Это Есарат вышел к нам». Уже переодевшись в свою одежду с влажными причесанными волосами и каплями воды на смуглой коже, я вдруг сглотнула и поспешно отвернулась. Аркел с исследовательским интересом наблюдал за моей реакцией на мужа с едва уловимой улыбкой на губах. Так и казалось, что вот-вот с его губ сорвется ехидное Не знал, что тебя можно так легко смутить? Или Оказывается, ты умеешь краснить, сестренка? Но он продолжал молчать, и на сердце легла свинцовая тяжесть. Вроде вот он, мой старший брат, рядом, живой, но смотрит отстраненно, как на чужую, и это ранит. Аркел, нам нужно с тобой обязательно обо всем спокойно поговорить. Я не против узнать о своем прошлом, но прошу меня называть Расидом. Я взял себе это имя. У меня кольнуло в груди. Ты его где-то слышал? Нет но когда осознал, что ничего не помню, даже собственного имени, решил называть себя так. В детстве, когда я решила быть воином и сбегала наблюдать за твоими тренировками, ты поймал для меня самца-птицы Сиченки и назвал его Расидом, что значит «Рассвет идет». Хотел, чтобы он будил меня своим стрекотом, с которым Сиченки встречают солнце, и я не просыпала. Мне так было тяжело вспоминать наше беззаботное детство, но, вздохнув и набравшись сил, стала рассказывать дальше. А где-то через месяц то ли я забыла закрыть клетку, то ли кто-то из служанок жен отца, которым надоел шум по утрам, выпустил птицу на волю. Я плакала, а ты меня успокаивал и говорил, что Росит настоящий воин, не сдался в неволе и нашел выход на свободу. Сам придумал, как открыть клетку и сбежал. Это я уже потом поняла, что брат успокаивал меня, чтобы я не винила ни себя, ни жен отца, а то могла бы им потом мстить, подбрасывая в постели дохлых мышей, жуков и змей. Ты тогда предложил поймать для меня новую птицу, но я отказалась, ответив, что если у такой маленькой птицы сердце воина, и она не смиряется с неволей, то не надо ее пленять. А тренировки я больше не просыпала. Приходила даже раньше, желая доказать тебе, что не нуждаюсь в том, чтобы меня будили. Аркел, ты понимаешь, что ты не полностью потерял память. Там, внутри, заперты воспоминания, и нужно просто найти к ним путь». Но он во всем сказанном обратил внимание на другое. «Ты сказала, что у отца несколько жен». «Значит, я сын вождя? Занимаю высокое положение?» «Ты не наследник, если тебя это интересует», — ответил за меня Исарат, пока не наговорила лишнего. «Я же боролась с желанием встряхнуть брата или чем-то стукнуть». «Мы были раньше знакомы?» — спросил у него Аркел. «Виделись, но близко не общались». «Аркел, скажи, что ты вообще помнишь? Как оказался у хинтов?» — спросила я, упорно называя его по имени. Я очнулся в степи без верхней одежды, разут, голова как в тумане. Ран не было? Что удивительно, нет. Лишь сильное чувство слабости, болела голова и очень хотелось пить. Вокруг никого не было, лишь следы лошадиных копыт людей. Вдали увидел пики горы и пошел туда. Меня почему-то к ним тянуло. Ты много раз ездил к хинтам, сопровожал обозы с продовольствием. Наверное, в этом пейзаже почувствовал... «Что-то знакомое?» «Меня искали?» «Конечно! Вернулся твой конь, седло его было в крови, через какое-то время нашли труп рыси с клоком от твоего плаща в когтях, а потом обглоданные кости неизвестного и на нем обрывки твоего плаща». «Почему вы решили, что на нем мой плащ?» «Он был приметный, накануне жена отца подарила его тебе». «Моя мать?» «Нет». Наша мать умерла, она подарила его тебе потому... Да, впрочем, неважно все это теперь». Элнари Изольда, когда поняла, что понесла, растрезвонила всем, что обязательно родит отцу сына, кичилась этим, намекая, что именно он станет наследником. Слухи дошли до отца, и он разгневался во всеуслышании, заявив, что у него уже есть достойный наследник — Элнари Изольда причастность к сплетням отрицала, убеждая, что это все происки ее завистников, и в качестве извинения преподнесла аркелу в подарок дорогущий плащ, подбитый мехом, достойный будущего повелителя. Аркел уехал в этом плаще? Спросил ей Да, получил послание и, никому ничего не сказав, ускакал. Больше мы его не видели. Странно все это. В задумчивости потер он подбородок, смотря на Аркелла. «Говоришь, ран тебе не было? Значит, это не твоя кровь была на седле. Если бы на тебя напали с целью ограбить, то убили бы, они бросили раздетым в степи. Да и разбойники держатся ближе к торговому тракту в надежде поживиться. Это больше похоже на...» «На что? Не выдержала я» что он сам потерял сознание и упал. Это невозможно, Аквилл бы его не бросил, да я Аркел ездит верхом, научился раньше, чем ходить. А если его оглушили или отравили? «Отравили?» — ошарашенно переспросила я. Меня смущает, что его плащ оказался на трупе чужака и клочок в когтях рыси. Что если сам плащ был отравлен? «Мне с детства давали яды в минимальных дозах, чтобы вырабатывался иммунитет. А вам?» «Не помню». «Это нормальная практика. Перестраховка от отравления. Он мог потерять сознание, но не умереть. Отсюда слабость и спутанность сознания, когда очнулся. Память мог потерять от удара об землю или от яда». На его тело, возможно, наткнулся какой-нибудь бродяга. Продолжал Ясарат развивать свою мысль. Раздел, забрал все ценное, а вот с Аквилом совладать не смог. Тот его мог укусить, отсюда и следы крови на седле. Аквил убежал, бродяга пошел себе дальше в плаще и умер от яда. Рысь начала гладать его тело, но и сама потом сдохла. Я пошатнулась от осознания, что все так и могло случиться. Элнари Изульда вполне могла решиться избавиться от Аркелла, осознав, что пока тот жив, отец никогда не отдаст власть ее сыну. Она же совсем на беременности помешалась, мечтая о великом будущем своего ребенка. Личная служанка у нее травница, могут редкие яды быть припасены». А если бы ее заподозрили, то она беременна и не подлежит наказанию, а после родов стала бы матерью нового наследника и ничего бы ей не сделали. Она вполне могла придумать повод подделать письмо и услать Аркела подальше, чтобы несчастье с ним случилось не в Гатезе. И надеялась, что дикие звери уничтожат следы. Да можно и мех плаща пропитать запахом, привлекающим хищников, чтобы ускорить процесс». Оставалось лишь удивляться, почему раньше мы ничего не заподозрили, ведь в первую очередь исчезновение Аркелла выгодно элнари и Зольде. После ссоры с отцом она в ярости могла решиться на страшные. Мы искали внешних врагов, не подозревая, что змея притаилась у нас дома».